Глава пятая. Чья рука не отсохнет. Однако до объяснения отца с сыном прошла еще неделя с лишним. Во всякое другое время Гейнс непременно бы заметил, что отец ни словом не заикнулся насчет той ночи, когда он где-то пропадал, как и насчет беспорядочной жизни, какую он с некоторых пор стал вести. Но и куда более важные события, нежели гневающийся или недовольный отец, проходили теперь мимо Гейнса Хакенделя, не оставляя в его сознании сколько-нибудь заметного следа. Ибо он жил в заколдованном мире. В городе все еще постреливали, хотя независимцы объединились с социал-демократами и даже образовали вместе с ними нечто вроде правительства с министрами и статс-секретарями. В Берлине и предместьях продолжались грабежи. Магазины большую часть дня прятались за железными ставнями и спущенными жалюзи, но это не спасало их от налетов по новой методе с применением ручных гранат. Все это Гейнс видел во время своих частых путешествий по городу. Он также слышал и читал о разногласиях возникших вокруг вопроса о созыве национального учредительного собрания. Советы рабочих были против а советы солдат за, что не мешало голосам делиться и здесь и там. Вернулись на арену и старые партии: прогрессисты, национал-либералы, центр и консерваторы призывали своих сторонников поддержать новое правительство. Последнее обратилось к народу с воззванием, коим отменяло военное положение и предварительную цензуру, амнистировало политические преступления объявляла свободу слова и собраний, обещала полную свободу совести, восьмичасовой рабочий день и пособие по безработице, гарантировала защиту частной собственности, неприкосновенность личности и улучшение снабжения. Но убийства и грабежи не прекращались, и все длиннее становились очереди перед продовольственными лавками. Гейнс Хакенделл это видел, Но он был словно околдован, и то, что всего лишь неделю назад сильно бы его волновало, теперь утратило для него всякое значение. Он проходил мимо, ничего не замечая. Он словно больше не жил в этом мире. Вот почему он едва поднял глаза, когда в один прекрасный день отец спросил его, «Скоро у тебя выпускные экзамены?» «Не знаю, отец, наверное, не раньше Пасхи». «Гейнс действительно не знал. С некоторых пор он больше не посещал школу. В таком случае пора тебе об этом подумать. До Пасхи ты еще так и быть можешь жить и питаться с нами, но уж больше на меня не рассчитывай». Это предупреждение все же заставило Гейнса прислушаться и внимательно поглядеть на отца. «Значит, с дальнейшей моей учебой ничего не выйдет?» Гейнс увидел, что на щеках у отца проступили красные пятна. Но ответил старик без обычной суровости. «Я из последних купил себе вороного жеребца. Видел?» Гейнс кивнул. «Добрая лошадка», — продолжал старик потеплевшим голосом. «У меня сразу поднялось настроение. А на гроши обеспечил себе и матери пожизненную квартиру. От дома я тоже избавился. У нас теперь хоть... «Шаром покати!» «Стало быть, ты и с облигациями разделался!» Старик кивнул и испытующий посмотрел на сына. Но Гейнс улыбнулся. Он думал об Эрихе. Отцу не стоит рассказывать об Эрихе. У отца свои заботы, у Эриха свои, а у него, у Гейнса, у бывшего малыша, самые тяжкие заботы. Но это уж личное дело каждого. Он только кивнул и сказал «Надо будет поговорить с профессором Дегенером. Может, удастся сдать экзамены досрочно, и тогда, отец, ты избавишься от меня еще раньше». Взял фуражку и пошел. Отец проводил его глазами, а потом заглянул к матери на кухню. «Оказывается, мать, я был прав. Гейнс ничем не лучше других наших детей. Зато вороной меня радует. Черная масть куда лучше сивой. Сивая грязница» а черный все нипочем. Гейнс Хакендель в нерешимости остановился посреди улицы, засунув руки в карманы своего обдерганного пальтеца. Он мог отправиться на станцию надземки, а мог и навестить свою подружку Ирму. Он мог также выполнить обещанное отцу, поговорить с профессором Дегенером насчет выпускных экзаменов. Гейнс охотно отправился бы на станцию и неохотно к своей подружке Ирме, которую он не видел с того знаменательного вечера. Но путь на станцию кажется ему недостойным, а путь к верной подруге достойным, и как истинная лиса, которая всегда найдет лазейку, Гейнс Хакендель не делает ни того, ни другого, а направляется к профессору Дегенеру. Профессор сидел за письменным столом, Он протянул Гейнсу сухощавую с голубыми жилками руку, глянул на него своими голубыми поблескивающими лукавинкой глазами и предложил гостю сигарету. «Чай будем пить потом, всей компанией». От сигареты Гейнс Хакендель отказался и, не задумавшись над тем, что значит «всей компанией», забормотал что-то невразумительное насчет своей болезни, пропущенных занятий, и выпускных экзаменов. Профессор Дегенер неопределенно махнул рукой. «Болеют теперь все в богадельню», он так и сказал, «в богадельню», «ходят через пятое на десятое». Программы выпускных экзаменов вам известны, письменные испытания назначены на февраль. Рекомендовал бы вам «нет-нет», да и показываться на уроках моих коллег. Он сказал это скороговоркой, и каким-то небрежным тоном, словно не придавал этому ни малейшего значения. Гейнс тоже не придавал этому значения. Тем лучше, значит, и это в порядке. Позабыв о приглашении к чаю, он встал и поблагодарил профессора с видом человека, который вдруг вспомнил, что куда-то торопится. Профессор Дегенер задержал его руку в своей. «Разрешите полюбопытствовать, вы давно не видели ваших товарищей? К сожалению, давно». Если вы чуть задержитесь, вы встретите у меня всю ватагу. У нас здесь что-то вроде ежедневного чаепития. Но Геймсу и в самом деле было некогда. Что-то точило его, не давало покоя. Ну, разумеется, кстати, вы уже слышали об этой истории в Кёльне, о тамошнем совете рабочих и солдат. В Кёльне началась была катавасия. В течение трех дней город был наводнен, беспорядочно отступающими воинскими частями и беженцами с левого берега Рейна. Все это с оружием, требовало еды и питья, а морально неустойчивые элементы принялись под шумок грабить и бесчинствовать. Тогда на сцену выступил совет рабочих и солдат. Он разослал патрули и расставил сторожевые посты, разоружил людей, организовал для них снабжение и отправку на родину. Но все это, как говорится, напрасный труд, когда все идет прахом. Гейнс Хакендель молчал. Он забыл, что куда-то спешит, и все же он был здесь только частью своего сознания, подобно проезжающему, которому нужно скоротать часы ожидания между двумя поездками. У него и есть время, и нет времени на то, чтобы провести время с толком, так как мысленно он уже едет дальше». Профессор внимательно посмотрел на него и сказал, повысив голос, «Когда кровь больна, здоровые шарики вступают в борьбу с болезнетворными, и если чужеродные элементы сильнее, человек гибнет, а если перевес на стороне здоровых кровяных телец, он выздоравливает». Подумав, он добавил, «Подобная же борьба, на мой взгляд, происходит сейчас в Германии». Исход ее зависит от здоровых кровяных телец, от каждого в отдельности. Учитель замолчал. Тогда Гейнс Хакендель принялся рассказывать об офицере в кулуарах Рихстага, о человеке, который среди величайшей сумятицы отдавал приказы, не смущаясь окружающим беспорядком. Профессор Дегенер кивнул. «Видите, Хакендель, это был тоже один из таких». «Нет, я не знаю, как его звать. По-видимому, какой-то неизвестный. Представляю, до чего ему притило смотреть на суетню дельцов от политики. Тем более привержен он к порядку. Пусть самое большее, чего он может добиться, это обеспечить своих людей регулярным питанием. Его это не обескураживает. Он знает, что порядок и опрятность хороши при всех условиях, а беспорядок и рвачество – недопустимое зло, и его не смущает, что кругом все разваливается. «Но чем же это кончится?» — спросил Гейнс Хакендаль. «Этого мы не знаем, лишь бы не гибелью. Ваш офицер в Рейхстаге и те люди в Кельне борются за дело, которое неясно им самим. Иногда для человека лучше, если он видит перед собой лишь короткий отрезок пути. Быть может, у вашего офицера опустились бы руки, зная он, как еще долог путь, который нас куда-то приведет. Он видит лишь ближайшую цель. Он заботится о том, чтобы накормить людей и снабдить их портянками. Он не идет на сделку с беспорядком». Гейнс Хакендель чуть покраснел. Все, что говорил профессор Дегенер, могло быть обращено и к нему. Невозможно было отрицать, что в жизнь Гейнса Хакенделя ворвался сокрушительный беспорядок. Трудно было окинуть глазом все значение этого беспорядка. Но ведь профессор Дегенер ничего этого не подозревает. Профессор Дегенер, казалось, не замечал растерянности своего ученика. Улыбаясь, он продолжал рассказывать. «Сейчас придут ваши однокашники, хакендель все те, кто собрался вокруг меня. Мы тоже не слишком аккуратно посещаем богодельню. Один вид моих коллег вызывают у меня порой приступы удушья. Я так и жду серьезной головомойки, да еще и с отсидкой в карцере». Профессор улыбнулся, и Гейнс ощутил знакомый прилив нежности к этому необыкновенному человеку, который остался так же молод, как самый юный его ученик. «Должен вам признаться, что и мы пытаемся что-то сделать во имя порядка. Вернее, я состою у ваших товарищей в роли советчика». Сам я уже не гожусь для воинственных эскопат». Мы собираем оружие, пояснил профессор с улыбкой, не то печальной, не то лукавой. Чем допекать моих мальчиков вторым аористом, я выгоняю их на охоту за оружием. Работа это, не сказать, чтобы трудная, но довольно хлопотливая. Многие фронтовики, возвращаясь по домам, оставляют свою винтовку, кажется, это так теперь называют, у ближайшей стены, или отдают ее первому, кто попросит. Оружие им осточертело. Кроме того, товарные станции забиты вагонами со снаряжением, а уж там всяких пулеметов, минометов и полевых орудий хоть отбавляй. Люди спешат домой, их заждались жены и дети, и это можно понять. Так вот эти вагоны стоят стеж для всех безразличия, и тех, кто охраняет порядок, и тех, кто его нарушает. Гейн с интересом слушал. Не странно ли, этот учитель всегда держал его в своей власти, о чем бы он ни говорил, об одеянии греческих женщин или об оружии? Впрочем, продолжал профессор, и по лицу его расплылась улыбка, на полевые орудия и минометы наше чистолюбие не посягает. Несколько тяжелых пулеметов, самое большее, на что мы до сих пор отваживались. Я все стараюсь узнать у ваших товарищей, насколько они тяжелые, эти пулеметы. Нельзя же нагружать мальчиков сверх сил. Но ничего не могу добиться. А вы, Хакендель, не знаете, сколько они примерно весят? Мне это покоя не дает. Но и Гейнс этого не знал. К тому же он бы голову дал на отсечение, что профессор нисколько этим не обеспокоен. Он просто подразнивает его гейнца, быть может, намекая на его бездеятельность. Дело это далеко не безопасное, Хакендель. Людьми иногда владеют странные предрассудки. Когда с винтовкой разгуливает человек в мундире, безразлично, в каком мундире, никого это не тревожит. Но школьник, гимназист, мальчишка, а уж родители... Профессор и в самом деле вздохнул и продолжал, как ни в чем не бывало. Впрочем, это не так уж важно. Важно, что среди общей растерянности юноши обрели какую-то цель. Сегодня это сбор оружия, как можно больше оружия, с как можно меньшими издержками. «А для чего они собирают оружие, господин профессор?» — осведомился Гейнс хакендель Глаза учителя вспыхнули, но он спросил спокойно. «Вы, видимо, очень далеки от нас, Хакендаль?» У вас совсем другие интересы. Гейнс покраснел, растерялся, разозлился. Впрочем, нет ничего постыдного в том, что человек запутался, постыдно увязнуть в путанице, в беспорядке. Ужасный учитель, учитель поучитель. Гейнс Хакендель был возмущен. Он решил уйти, но он хотел оправдаться и не двинулся с места. Не странно ли, продолжал профессор? Ни один из моих мальчиков не задал мне еще такого вопроса. Может быть, они говорят себе, что чем меньше оружие в неизвестных руках, тем меньше опасность для человечества. А может быть, им и в голову не приходит такой вопрос. Ну, а вам, господин профессор? Да, сын мой, я тоже вижу лишь знакомый мне короткий отрезок пути. Я говорю себе, что все эти рвущиеся домой войска еще не фронт. Фронт все еще на мертвой точке, Хакиндаль, не забывайте. Тот фронт, что в течение четырех лет противостоял всему миру, загадочный фронт, знакомый нам здесь, в тылу, лишь по случайным представителям. Он вернется к нам сомкнутым строем, а мы ровно ничего о нем не знаем. А вдруг фронту потребуется оружие? Но для чего же? Войне ведь конец. Гейнсу подчудилось, что он заговорил голосом брата. Он этого не хотел говорить и все же сказал. У нас пока лишь перемирие, перемирие еще не мир. Воевать мы больше не будем, воскликнул Гейнс. С войной надо кончать, нам нужен мир. Насильственный мир, мир для рабов, но мы больше не в силах воевать. Что вы знаете о наших силах? Глаза профессора светились задором, профессор рассердился. «Вот вы, например, испытали вы себя, проверили свои силы. Как же вы беретесь говорить о нас, да еще и нам?» Вилла в Целендорфе, «Да, и брат с его умными циничными речами. Роскошь, вино в граненых бокалах и красивая, непостижимо красивая женщина. Земной сон для сердца юного гимназиста. Ах, да и для любого мужского сердца звездное сияние ее волос. Она обнимает белыми прохладными руками плечи обоих братьев или печет что-то об идеалистах и эгоистах. И самое это различие стирается, ибо всем и каждый из нас хотел бы сжимать земную грезу в своих объятиях, хотел бы мечтать о ней и ее обладать. Остановись ты так прекрасно! Бегать куда-то холодными ноябрьскими ночами, таскать на себе тяжелое оружие, а между тем множеством огней сияет теплый, ухоженный дом. Нет, не в этом дело, не в этом. Очарование этого голоса, неведомая легкость жизни, колдовской соблазн. Что за урок преподал ему учитель? Нет ничего постыдного в том, что человек запутался, постыдно увязнуть в путаницы. Затрещал звонок. Ваши товарищи, уже мирно сказал профессор. «Ваши товарищи, не уходите, Хакендаль, Ваше место здесь». Гимназисты входили один за другим, кто чуть ли не бегом, кто чинно, бледные или раскрасневшиеся сморозы, но все с оживленными, радостными, взволнованными лицами. «Здорово, Хакендаль! Добрый вечер, профессор. Разрази меня гром. Гейнс здесь. Здорово, заблудшая душа». «Погляди, кто пришел! Тимотеус, Молочина! Старый рак-отшельник!» Гейнс пожимал руки. Странное было у него состояние, словно во сне. Знакомые привычные лица, он всего-то не видел их недели-две, они уже казались ему чужими, или это он стал чужим? Двое побежали на кухню готовить чай. Профессор Дегенер жил, разумеется, на холостяцкую ногу. Другие рассказывали, там-то и там-то они высмотрели оружие, то-то и то-то они приобрели. Как быть с ручными гранатами, господин профессор? Вы в этом что-нибудь смыслите? Как отличить заряженные от незаряженных? Да тебе, ослиная башка, все заряжены. Я же тебе объяснял. Господин профессор, на артиллерии Штрассе есть пистолеты. И у Селецкого вокзала... «Да их везде полно балда. Дайте же мне досказать. От пяти до пятнадцати марок штука. Браунинги, маузеры, армейские пистолеты, ракетницы. По-моему, пистолеты всего опаснее, ведь кто хочет, может украдкой носить их в кармане. Другое оружие все-таки на виду. «Сколько же денег вам опять понадобится, юные вымогатели?» — вздохнул профессор. «Это оружие в конец меня разорит. По-моему, марок пятьсот для начала». 500 марок на меня это уже в банке смотрят как на пропащего банкрота да уж ладно гофман приходите завтра утром в одиннадцатом часу господин профессор я тут свел знакомство со стрелком на крыше он говорит что хочет своевременно смотать удочки говорит обстановка ухудшается от 50 до 100 марок за легкий пулемет но как сделаем что за вопрос Гертулейт? «Стрелок на крыше! Фу ты, дьявол! Завтра утром в одиннадцатом часу!» Это был странный мир, заколдованный мир, мир, сошедший с ума. Гейнс Хакендель слушал с удивлением. Его разбирала досада на то, что он выключен из этого. Но когда он замечал, что Дегенер искоса на него поглядывает, досада его усиливалась. Какой в этом смысл? Детская игра. Лучше бы они подумали о том, чтобы накормить голодных. Ему вспомнились женщины, которые изнемогают усталости, простаивают долгие часы в очередях перед продовольственными лавками, женщины, которые вот уже четыре года ведут повседневную борьбу за жизнь своих детей. А теперь, когда мир на носу, эти здесь все еще бредят оружием. Мир для рабов? Ну и что же? Старая пословица гласит «Лучше рабство, чем смерть». Нет, нет, о Боже, это должно быть Эрих ее так перевернул. Конечно же, лучше смерть, чем рабство. Я и сам против мира для рабов. Что же нам делать? Собирать оружие? Но ведь нет рук, которые захотят его взять. Воевать мы больше не можем. Сумбурные лихорадочные мысли, сумбур, беспорядок. Что же лучше ничего не делать, чем делать что-то бесполезное? Или лучше делать что-то бесполезное, чем ничего не делать?» И вдруг все голоса перекрыл визгливый голос. Разумеется, это милейший порцик. Он только что вошел. «Господин профессор, довожу до вашего сведения. В Рейхстаге есть дверь с табличкой «Эрих Хакендель. Я сегодня побывал в Рейхстаге и видел эту мерзость. Свеженькая картонная табличка». С минуту в комнате стояла мертвая тишина. Все глаза устремились на Гейнса Хакендаля. Гейнс хотел вскочить, сделать ироническую гримасу, и вдруг с яростью почувствовал, что лицо его заливает густая краска. И тотчас смущение сменилось в нем неудержимой злобой. Вскипела ненависть. «Вот они, идеалисты! Кто не за меня, тот против меня. Каждого, кто не собирает с ними оружие, они готовы смешать с грязью» только потому, что у Эриха кабинет в Рейхстаге, они подозревают его, Гейнса бог знает в чем. А разве не может Эрих вести там настоящую работу, делать что-то порядочное, полезное, ведь официально ему поручена служба безопасности? Ах, чепуха! Уж я-то наверняка знаю, ничего порядочного Эрих не делает. Он откровенный эгоист, прожигатель жизни. Да, но я тут причем? С какой стати меня подозревают? Раз он кричит так громко, значит, это касается и меня. Но тут в наступившей тишине раздался голос профессора. Я не понимаю, Порцик, что вы хотите этим сказать? Ведь вашего товарища и одноклассника зовут Гейнс Хакендаль, а не Эрих. И тотчас же эти лица, отчужденно глядевшие на него, преобразились. Они стали приветливыми и снова потекли разговоры. Гофман хлопнул Гейнса по плечу. «Индюк, надут этот порцик!» «Разве я сторож брату моему?» весело проблеял кунце. Наконец подошел и порцик, и, напустив на себя важность, стал объяснять Гейнсу напыщенно и чуть смущенно. «Надеюсь, ты не обиделся, Хакендаль? Мы ведем чересчур рискованную игру, сам понимаешь. Можно сказать, шутим с огнем, а это обязывает к величайшей осторожности, ясно? Ведь все это... Никакие не юристы, тогда как мой старик Оберландес Герих Црат, и я достаточно разбираюсь в Уголовном кодексе. Профессор Дегенер тоже совершеннейший младенец, сам понимаешь? Значит, порядок, Хаккендаль. И Гейнс заверил его, что порядок. Однако в душе он этого не чувствовал. Пребывая в этой атмосфере дружбы и доверия, он улыбался вымученной улыбкой и думал. А ведь то, что Дегенер сказал неверно, разумеется, то Эрих, а то я Гейнс. Но оба мы Хакиндали, отец у нас железный, вот мы и получились мягкотелыми моллюсками. И пусть они даже смотрят на меня дружелюбно и делают вид, будто я один из них. Я к ним не принадлежу и не хочу принадлежать. Я хочу одного, поскорее добраться до станции и ехать в Далим. Вот единственное, чего я хочу. А все эти поиски оружия меня только раздражают. Подождав немного, он встал, сказал всем до свидания, и только остановившись перед Дегенером, вдруг почувствовал себя виноватым, и невольно у него сорвалось с языка то, чего он еще минуту назад не собирался говорить. «Я не забуду ваших слов насчет путаницы, господин профессор». Профессор недовольно тряхнул львиной гривой. «Прекрасным может быть только доброе, не правда ли? Ты ведь это еще помнишь, Хакиндаль?» И это было самое загадочное, можно сказать, непостижимое в профессоре Дегенере. Ведь он понятия не имел о Тинетти, а слова его звучали так, словно он, этот учитель, дал ей характеристику. Не успел Гейнс позвонить, как горничная открыла ему и сказала с упреком. Мадам уже четыре раза о вас справлялась. И не успел он сбросить пальто и поглядеться в зеркало, проклятый галстук опять стянулся узлом, как тенятто вбежала в холл. Ну на что это похоже, Андрей? Тебе ведь сказано в три часа, а сейчас уже четыре. Я думала, на тебя можно положиться, а на Эриха нельзя. А оказывается, это на тебя нельзя положиться. Гейнс рассверепел. Тенята ни словом не обмолвилась насчет трех часов. Но какой смысл возражать? а тут еще горничная стоит и таращится, как будто он диковинный зверь из глубинной Индии или из Белуджистана. Как ей не стыдно! Тенетта заложила руки за спину и, заглянув близко-близко, ему в недовольное лицо расхохоталась. «Ну что ты за рожу скорчил Анри? Точь в точках перед нашими воротами. Я ведь уже полчаса за тобой наблюдаю. Тебе, видно, очень не хотелось ко мне заходить. Почему ты так злишься? Ну посмотри же на меня, Анри!» «Анри, ты совсем как Эрих, когда он рассердится. Оба вы, когда сердиты, не хотите на меня глядеть. Не то что я. Каждому открыто смотрю в глаза». И опять она рассмеялась. А эта ужасная горничная все так же стоит столбом, да еще повесила на руку его пальто, его несчастную обдергайку. Этинетта позволяет себе говорить при ком угодно, что ей только не придет в голову. Она напрочь лишена чувства стыда. Она без стыда, как сама природа, и с нее также нельзя спрашивать. «Сударыня, прикажете отнести пальто?» «Да, пожалуйста, Эрна». «Ты не возражаешь, Анри?» «Там у нас сидит один человек, его интересует твое пальто». Гейнс хотел уже броситься за горничной, уносившей его обдергайку. «Куда она его поволокла?» спросил он, еле сдерживаясь. «Глупенький Анри, глупый-глупый мальчик». Уж не стесняешься ли ты, Эрны? Ну, в крайнем случае, она подумает, вот опять пришел молодой человек, влюбленный в хозяйку, но ты ведь и правда в меня влюблен, Анри? Нет, нет, нет, зарычал он в ярости. Она рассмеялась. Но что же в этом плохого, Анри? Можешь спокойно любить меня. Ты ведь ничего не требуешь, как истинный немец. Ты не собираешься похитить меня у Эриха, а я просто немецкая Гретхен. Хотя нет, не Гретхен. У Гретхен родился ребенок. Она засмеялась. «Бесстыдно, бесстыдно, как сама природа. Она всю душу у него вывернула. Для нее нет ничего святого. А может, она не так бесстыдна, как ужасающе вульгарна?»